тень сел дожидаться возвращения чада. Он сидел в пустом кабинете, жалея, что ему нечем отвлечься. С неохотой он снова достал из пакета протоколы заседаний, открыл на середине и принялся читать. Предписание, воспрещающее отхаркиваться на тротуарах и на порогах общественных зданий или бросать на них табак в каком-либо виде, было обсуждено и принято восемью голосами против четырех в декабре 1876-го. Лемми Хаутала было 12 лет и опасается, что она ушла гулять и потерялась в приступе помешательства 13 декабря того же 1876 года. Незамедлительно были объявлены розыски, но спасателям воспрепятствовали снежные заносы и сугробы, все увеличивающиеся вследствие метели. Совет единодушно проголосовал послать семье Хаутала соболезнования. Пожар в арендованной конюшне ольсонов на следующей неделе был погашен без увечий и потери жизней, как человеческих, так и лошадей. А затем, повинуясь чему-то, что было лишь отчасти прихотью, тень перелистнул страницы вперед к зиме 1877 года и обнаружил, что читает отступление в протоколе январского заседания. Джесси Ловат, возраст не указан, негритянское дитя, исчезла ночью 28 декабря. Считалось, что ее могли похитить так называемые странствующие торговцы. Семье Ловат соболезнований не посылали. Сень как раз просматривал протоколы за зиму 1878 года, когда, постучав, вошел чат Мулиган. Вид у него был пристыженный, как у мальчишки, принесшего домой из школы запись в дневнике о плохом поведении. «Мистер Айнсель», — сказал он, — «Майк, мне правда очень жаль, что так вышло. Лично мне ты очень нравишься, но это ведь ничего не меняет, да?» Тень сказал что все прекрасно понимает У меня нет выбора продолжал чад, кроме как взять тебя под арест за нарушение условий досрочного освобождения. Тут Чад прочел тени его права заполнил анкеты, взял у тени отпечатки пальцев. Он проводил его по коридору до окружной тюрьмы та находилась на другом конце здания. Там вдоль одной стены комнаты шла длинная стойка и несколько дверей, а вдоль другой располагались две камеры предварительного заключения и между ними дверной проем. Одна из камер была уже занята. На цементном лежаке спал под тонким одеялом мужчина. Другая пустовала. За стойкой сонного вида женщина в коричневой форме смотрела по маленькому переносному телевизору «Комедийное шоу Джея Лена». Забрав у Чада бумаги, она расписалась в том, что приняла тень. Чад поболтался еще минут десять, подписывая бланки. Женщина обошла стойку, обыскала тень и забрала у него пожитки. Бумажник, монеты, ключи от входной двери, книгу, часы. Все это она положила на прилавок, а ему взамен дала пластиковый пакет с оранжевой одеждой и велела пойти в пустую камеру переодеться. Из своего ему позволили оставить нижнее белье и носки. Он пошел и переоделся в оранжевое и пластиковые тапки. Воняло в камере отвратительно. На спине оранжевой фуфайки, которую он натянул через голову, черными буквами значилась «Тюрьма округа Ламбер». Металлический туалет в камере засорился, и до краев был полон бурой каши из жидкого кала и кисловато-пивной мочи. Выйдя из камеры, Тень отдал женщине свою одежду, которую та убрала в мешок с остальным его имуществом. Прежде чем отдать ей бумажник, он пересчитал банкноты. «Вы уж его приберегите», сказал он. «Вся моя жизнь здесь». Женщина забрала бумажник с заверением, что у них он будет как в сейфе. Даже обратилась к Чаду за подтверждением, И чад, подняв глаза от последнего формуляра, сказал, что Лис говорит правду и что у них пока ничего из имущества заключенных не пропадало.